Глава 13. Хлеб по цене совести. В питейной зале снова вспыхнул ропот, но по Алене уже не было дела до любопытных глаз. Она бестрепетно подошла к лестнице и проговорила: "Фабрицио, вы узнали меня? Мне тягостны эти слова, однако я принесла горькие вести. Аркибузир Тадеус кончался сегодня. Но вы были добры к несчастному и перед самым уходом он говорил о вас. Увы,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 Полина выпрямила спину и последовала за оружейником вверх по скрипящей дощатой лестнице, стараясь не думать, в какие лохмотья через 5 минут превратится её доброе имя. Лестница вела на третий этаж на обшарпанную галерею, куда выходило множество неказистых дверей. Оттуда расстилался не лишённый живописности вид на предзакатное муравейник Канреджо. Вниз к олоцам уходил провал захламлённого заднего двора. ПП подвёл Полину к одной из комнатушек и отпёр, пропуская девушку внутрь. Она не смело вошла в почти тёмную каморку, скупо освещённую тугими солнечными нитями, бьющими сквозь щели закрытых ставень. Оруженик снова запер дверь и прислонился к ней спиной, словно опасаясь, что нежданная гостья попытается сбежать. Полина обернулась, и повисла тишина. Только сейчас, когда её метарство закончилось, когда никуда уже не нужно было идти и никого искать, Когда ничьи глаза не смотрели в спину, а шепотки не вились слепными вокруг, она вдруг осознала: её безумная авантюра удалась. Она нашла его в этом человеческом котле, своего неуловимого лукавого, которого ищет столько людей. А он стоял молча, глядя незрячими глазами куда-то поверх её головы, и на лице его замерло незнакомое ей растерянное выражение. Это ты?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 и только в последнюю секунду отдёрнула пальцы. «А ведь я всё-таки отыскала тебя», прошептала она, тут же вспыхнув жгучим румянцем. Не нашла фразы поумнее, но Лукавый молчал, и Паалина беспомощно добавила. «Ты не рад мне?» Папа вздохнул, прижимая затылком к двери, будто под прицелом. «Не рад?» "А ты вестопер спросил он. Не рад." Он произнёс эти слова медленно и почти удивлённо, словно неуверенный, что правильно помнит их смысл. А потом вдруг шагнул вперёд и стиснул Полину в объятиях. Она вздрогнула всем телом, будто задремавший на окне и случайно пойманный голубь. Сполошённо что-то зашептала, пытаясь высвободиться, но Пепа только крепче прижимал её к себе и бормотал: "Сейчас. Сейчас." Ещё секунду. Она затихла. Ходы и плечи медленно расслабились, и Пеппа ощутил, как вокруг него тоже не смело сомкнулись руки. Ему никогда не снилось таких снов, но он точно знал, что её не должно здесь быть. Однако недавние ушибы не переставали болеть, и в комнате раздражающе пахло оружейной смазкой от вычищенного мушкета, и ставня поскрипывала, колеблемая вечерним бризом. А значит, всё было на его и случилось что-то. совершенно немыслимо. Наверное, нужно было спешить, нужно было думать и принимать решения. Но он просто продолжал стоять на месте, бездумно сминая ладонью шелестящий велон, прижимаясь щекой к её виску и медленно, словно раскалённый пар, вдыхая смесь ладаной щёлока, настоянную на особенном горьковатом запахе, принадлежащем только ей. Апалина лишь чувствовала, как отчаяна она устала от мира, от людей.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 Он быстро подошёл к окну и распахнул ставни. Розовато-оранжевый свет солнца залил комнату, и Паолина ощутила, как внутри разжался какой-то намертво сжатый кулак. Мир, только что тесный, едва вмещавший их двоих, раздвинулся, и дышать стало легче. А Пеппо сокрушённо покачал головой. «Не стоило у всех на глазах уводить тебя в свою нору. Вся эта орава внизу уже наверняка пьёт за моё здоровье. Прости меня». Но девушка только устала и отмахнулась.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 Сестра Юлиана была бы от тебя безума. Простая будничная фраза расколола застывший в комнате стеклянный морок, и Пеп смущённо улыбнулся. Это единственный для меня способ сразу находить нужные вещи. Он перевёл дыхание и шагнул к девушке. Полина, я не знаю, как правильно, а потому сделаю, как умею. Я совершенно шалела от твоего прихода, потому кажусь таким ослом. Но я сейчас выслушаю всё, что ты скажешь, и не буду перебивать, только сначала Сначала скажи, ты сердишься за меня за тот случай? Я толком ни о чём не успел тогда подумать, кроме того, что нужно отвадить от тебя того су того мерзавца. Это потом уже я сообразил, что тебе придётся вытерпеть от сестёр за мою выходку. Девушка закусила губу. В этот миг недостойно радуясь, что слепота не позволяет оружейнику увидеть её глупо зардевшее лицо. Но на этот вопрос ей не пришлось долго искать ответ.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 Ничего такое. Осанка, выправка. Хромал только сильно, да и лицом, как сказать, вроде понятно, что граф, но наш-то синьор, что ли, по графисте был весь и до ки значительный. Эх, сколько лет прошло. Как синьора Виторы вспомню, так сердце кольнёт. Какой человек был. Не родятся сейчас такие. Старик замолчал, а потом снова посмотрел по Алине в глаза. Это ве ни один приехал ведь, друга привёз, полкового капилана. В тот вечер я перебрал порядком, пошёл на конюшню коней купленных проведать, да там в соломе и сомлел. Через часок очухался, тут впервые монаха этого и увидел. Он у яслика былы коменданта выстоял, да так ласково ей шею оглаживал. Она стервона равистая была. А тут глядишь, так монаху в ладонь нос и метится, а он ух, умора.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 При графе Витории духовника сроду не водилось уж, такой он был человек. Но наутро монах этот месу отслужил в старой часовне, вся челядь явилась до одного человека. Ну и я. Все рты пораскрывали, слушают. Красиво боял, с чувством эдак аж ком в горле. Девки прямо ревмя ревели, а я глаз с клирика не свожу. Что в толк взять не мог, привиделось мне вчера чёрт, течево в конюшне спяных глаз или нет, а монах, чудной он был ей богу. Молодое лицо медоки, ну, как на картинках в господских домах, только кожи не здоровой. Благородной крови, как пить дать. Руки тонкие, а глаза, господи, тебе упоси, сестра, в эти глаза глянуть, большие и огненные, как у коня породистого, и боль в них.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 А граф с братом на охоту собрались еще с вечера. Ну, охота — дело не монашья. Покуда егеря бегали, покуда лошадей вели, монах мирно себе на крыльце замка сидел. Уже все готово было, как вдруг сеньор Виторе странно эдак улыбнулся да говорит, мол, «Чего это в покоях забыл? Сию минуту сбегаю». Ну, слуги ясно, тут как тут. А он все улыбается, каянно дотвердит, да сам схожу. Все уж в седлах сидят, ждут, он в замок. 5 минут прошло. 10. И тут старший егерь орёт: "Глядите, дескать. Мы все головы задрали, смотрим, а граф Витор на смотровой площадке башни стоит, прямо на зубцах и вверх глядит, будто зовёт его кто". Граф Атавио первый беду почуял, с коня спрыгнул, да как в замок понесётся. Только куда там бегать? Сеньор руки раскинул, а кикрылья. На месте повернулся до да спиной вперёд, с башки и сиганул.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 Ничего дурного граф Атавио не учинял. Это монах этот в вороний глаз, чёрт бы его подрал. Разговор! Я-то человек простой, да ещё пьян был. Небось, всё на выворот услышал? Страшно было. Ох, страшно. Я только с одним человеком о том и посудачил, с судомойкой нашей, с Сантой. Мы с ней... того... ну... я даже жениться подумывал.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 Тогда-то я в разнос и пошёл, пил как скот рас последний. Эван пальцы оторвало. Вторую пулю дослал в хмелю. Он затрясся, царапая грудь, а по выдубленным годами щекам потекли слёзы. "Ничего", прошептал старик. "Скоро увидимся. Ты, сестричка, не плачь. Куда в твои годы по нам грибам старым рыдать? Каждому своя судьба". И парню этому слепому передай, зря я на него напустился. Испугался я. Крепко испугался. Меня ж разыскал уже один. Этакий осанистый, в чёрном. Я тогда ещё на ногах был, служил помаленьку. Пытал он, как да что. Да помню ли монаха, да как звали. Только я с ним толковать не хотел. До сих пор больно шибко сердце по Санте ноет, чтоб те дни горькие вспоминать. Сильно он озлился.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 Никогда я это лицо не забуду. Слепой парнишка на того монаха похож, жуть как похож, будто сын родной. Тут-то я и понял, пришёл за мной не чистый, как и обещали. Полина давно уже не утиравшая слёз и слушавшая эту невероятную исповедь, затейв дыхание, хватила обеими ладонями руку старика. Мэсср Тэдео, а помните вы имя это? Как монаха звали? Скажите, умоляю.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 Полина задумчиво посмотрела в наливающееся лиловыми сумерками окно. Тихо так, будто уснул. Шептал что-то об имени и вдруг умолк. Я и поняла не сразу. Пеппа, замерзший в сгущавшейся темноте, как из вояния, отвел за спину волосы и потер ладони, словно от холода. Вот, оказывается, чем я ему так не понравился. Господи!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 Девушка покусала губы. Похоже, эти сведения тебе не слишком помогли. В этой истории всё как-то не по-людски, Полина. Чем больше появляется имён и событий, тем больше я теряюсь. Мне порой кажется, что меня ведут куда-то сквозь болото. Уже приметы запомню штук 100, а берегов всё нет, и словно вовсе не будет. Это ещё не всё, Пепа. С неделю назад у меня был визитёр доминиканский монах из самой святейшей инквизиции. Пп подобрался, слегка бледнее, а девушка торопливо продолжала. Помнишь нашу предпоследнюю встречу? Я ещё тогда говорила: "Быть от нашей болтовни беде". Так и вышла, подслушивали нас, ну и потом донос в инквизицию состряпали. На тебя и мать Доротею, а меня так, дуры безвредной выставили. Клирик приходил меня допрашивать, хотя допросом-то это было не назвать, скорее просто беседа, только клирик этот тебя искал. «Чуть ли не умолял научить, как тебя найти. Мол, это так важно, что я и помыслить не могу. Берегись, Пеппа!» Почти прошептала она. «Я уже счёт потерял, и скольким людям до тебя интерес есть?» Пеппа сделал паузу. «А как клирик назвался?» Осторожно спросил он. «Отец Руджера». Ответила Паолина и вздрогнула, ошарашенно глядя на оружейника. Тот взвелся на ноги, опрокинув табурет.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 Затем поднял табурет и медленно сел напротив девушки. Не может быть, отчеканил он. Совершенно точно. И ещё, я говорила тебе о какой-то странности, помнишь? Так вот, он был в сапогах, в дорогих и красивых, чёрных сапогах с бордовым кантом по шву. Разве братия монахи носят сапоги? Братия монахи и девиц не. Поп резко сжал губы, и по лицу прошла судорога.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 Медленно, словно хиромант, провёл вверх по ладони, ощупывая мозоли и следы порезов. Провесивал ложбинки межфаланг, очертил форму каждого ногтя, задержался на шраме от ожога и снова двинулся к запястью. Полина не отнимала руки, следя за бережными движениями длинных смоглох пальцев и внутренне сжимаясь от странной смеси чувств. Собственная рука, отчёркнутая у запястья чёрным рукавом монашеской туники, Вдруг показалось ей вызывающе обнажённой и непривычно маленькой в объятиях мужской ладони, а эта сдержанная ласка почти бесстыдной. Глупо. Это всего лишь рука. А пальцы Пепы подкрались к кромке рукава и медленно обрисовали его грань. Девушка прерывисто вздохнула и попыталась отнять ладонь. Повисла скованная паузой, молодой человек мягко проговорил: Не бойся меня. Никогда. Господи, ты такая хрупкая. Запястья ещё тоньше, чем прежде. Рубцы на пальцах. Полина. Он запнулся, прикусил губу, словно мучительный ещё какие-то неуловимые, ускользающие слова, а потом задумчиво добавил: "Ты красивая". Это прозвучало так неожиданно, что она, шеломлёно моргнула и вдруг расхохоталась. "О, па-па".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 И возвращенная дочь барышника к Яре сейчас почему-то думала только о том, что Плесун всё же позвал её на свидание, а всё прочее было неважно. Глубоко вздохнув и сглатывая стоящий в горле дурацкий ком слёз, она стянула с головы велоны и бросила на стол. "Сёстры без конца толдычат, что не всё полагается понимать, иногда нужно просто верить. Вот и я просто тебе поверю".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 ножей заточить, разгрузить товар. А мессер Барбьери и его дочь люди не мелочные». «Барбьери», — Полина покачала головой, надкусывая пирожок. «А ведь это благодаря его дочери. Я нашла тебя, Пеппа». Она сама не думала, что в ожидании его реакции на эти слова у неё что-то неприятно сожмётся внутри. Но оружейник лишь снова улыбнулся. «Вот оно что. Мы с Рассанной друзья. Ты всерьёз понравилась ей, раз она меня выдала.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 Внутренний похолодел от этого простого вопроса. Посадит под замок? Самое время отоспаться, ну, ещё котёл суповой почистить велит. ПП это же госпиталь, а не тюрьма. Меня накажут, но не плетьмей и не колённым железом. Ёноша лишь покачал головой, отпирая дверь, но Полина знала, что не убедила его. Однако снова выйдя на галерею за пределы тесной каморки, казавшейся обособленной от всего прочего мира,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 Перед последним пролётом Полина не смело скосила глаза на Пеппа. Смутится ли он перед прочими постояльцами тратории? Наружейник Лиш хладнокровно поддал ей руку. Не оступитесь, сестра, ровно произнёс он, помогая ей спуститься в зал. Гомон нетрезвых голосов предсказуемо смолк, и Полина ощутила, как заливается удушливой краской под прикрёстным огнём множество взглядов. Ей захотелось бегом броситься вон из тратуре или незамысловато спрятаться за спину Пеппа. А с крайней скамьи будто в издевку уже поднимался отвратительный капрал Бьянко. Похоже, за прошедшее время он придумал достойную отповедь монахине, давшей ему укорот прямо на глазах у приятелей. Оружейник, однако, тоже почувствовал приближение капрала и загородил Паолину. «Бьянко, ты не вовремя», — холодно отрезал он. «Я должен проводить сестру обратно в госпиталь. потолкуем после. Но копрал вдруг пробурчал без всякой враждебности. Погоди, Рича, не дершись. Мне всего-то два слова сказать. Пеппа закусил губу, на челюсти дрогнули желваки, но он молча отступил на шаг, обянках Мура обратился к Поллине. Сестра, я тут повёл себя как скотина под заборно. Ну, в смысле, я был груб. Я вообще, признаться, не мастер себя по-людски держать.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 Пеп. Ровно начала она. Мне пора. Не говори ничего, мне не нужен ответ. Не тревожься обо мне, я сама за себя постою. Ты многому меня научил, и не смей ни в чём себя обвинять. Прощай, Лукавый. Будь осторожен. Девушка не смело шагнула к нему, на секунду прижалась лбом к его плечу, отшатнулась и двинулась к арке госпиталя. Но её тут же настигли лёгкие шаги. Постой.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 так же как в приёмной, скупо освещённой чутьдащей свечой. Ожидающий её скандал казался пустым и бессмысленным, и наказание не настоящим. Послушница медленно закрыла за собою гулко хлопнувшую дверь и устало осела на полу стены. А из-за поворота уже приближался пляшущий отсвет фонаря. Полина равнодушно смотрела, как оранжевые ромбы мечутся по стене, когда из коридора выскользнула щуплая фигурка. Господи,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 Алина ощутимо вздрогнула, машинально отшатываясь. Чего сбледнула? Детка я седьмой десяток лет землю грешную топчу. Меня на снята молока не проведёшь. Неспешно бормоча, сестра Делия вдруг сгребла края велона с девушки и грубо потормошила чёрное полотнище, отбросив его на одно плечо. Так, теперь вот к затылку прижми, да хромать не забывай, строго велела она по Алине, протягивая ей влажную тряпицу. Девушка порядком вышамлённая всеми этими манипуляциями послушалась, а монахиня подхватила её под руку и поволокла по коридору. Полина и прежде знала, что в госпитале глаза и уши есть у каждого кирпича. Ну вот и сейчас на встречу невесть откуда уже несла сестра Стелла заломывая руки. Присвитая, дева, тебе где ж лихо насило окаянное, загласила она. К умирающему пошла, да как в воду канула, я уж места себе не находила.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 А затылок уже совершенно непритворно заныл. И тут сестра Гаделя неожиданно выступила вперёд и обвиняющим тоном заговорила: "Ну, я к полудня толковала, погреб надобно проверить. Вы тут, пока черти по углам искали, бедняжка внизу без сознания лежала". Эван, подол порван, на лестнице оступилась, дахнулась да, аккурат про мижбочик с маслом. Хвала Господу, не примяком об них. А то б не сверкать тебе сейчас глазами сердечная девочку для заупокойная обрежать. Сестра Юлиана поморщилась, словно от головной боли. Какой погреб, сестра Аделия? Полина исчезла после полудня, никому ничего не сказав. Мы обыскали всё крыло, она ни явилась к месе, ни выполнила и половины работы. Я уже не говорю о её эпитимии. Наставница перевела глаза на девушку, но Полина лишь тихо пробормотала, опуская глаза. Вы ещё утром велели мне принести из погреба бутыль со щёлоком. Сестра Юлиана Я Простите, я Она осеклась, глядя в пол и видя, как к ней вплотную приближается чёрный подол. Потом жёсткие пальцы взяли её за подбородок, и прислужница робко подняла глаза. Ты, оказывается, не только дерзкая и перечлива, но и весьма неуклюжа. Полина протянула сестра Юляна с сомнением, всматриваясь в застывшие глаза девушки, а потом небрежно вырвала из её руки влажное полотно.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 Да, и не забудь её высечь, когда она упадёт в обморок посреди стирки из-за того, что ей не дали даже компресс от ушиба затылка за нерождение. Полина ощутила, что прямо сейчас провалится сквозь плиты пола в пресловутый погреб и оправдает басни сестры Аделии. Но сестра Юлиана лишь задумчиво посмотрела на старушку. Вы специально стыдите меня у неё на глазах, сестра Аделия, проговорила она тихо и мягко. Вы хотите, чтобы она никогда больше не смогла меня уважать? И я хочу, с неожиданной суровостью ответила монахине, чтобы она видела в тебе человека, чтобы знала, как похожи начались ваши пути и чего ты сумела достичь усердием и верой. Я хочу, чтобы она стремилась тебе подражать, а не боялась тебя, как окажившей кочерги, если, конечно, ты оставишь ей право на человеческие несовершенства.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 И обо всём подумать можно было завтра. На лёже в темноте в своей тесной и неуютной кельике, Полина неуместно размышляла об узоре, вышитом на лифе Расанны.